После проведенного в разъездах дня дак с удовольствием отсыпался. Спал он без снов и без сновидений. Хотелось просто отдохнуть. Проснувшись утром, удовлетворенно потянулся, взглянул на часы. Девятый час. Было пора вставать. В кабинет он зашел после десяти. Секретарь подал список назначенных на день встреч. Просмотрев список, Даггс поморщился. Мэры, губернаторы, бизнесмены. И всем от него что-то надо. Да, большинство из этих людишек и понятия не имеют о том, кто он такой. Его считают просто очень богатым и влиятельным человеком, особо приближённый к императору. В какой-то степени это соответствовало действительности. Но именно в какой-то. Это к прежнему президенту он мог входить в любое время. Мог без тени сомнения советовать, да что там, указывать, что и как делать. К нынешнему же так просто уже не подступишься. Нынешний президент это ФСБ. А эти ребята не любят, когда ему указывают, а уж тем более, когда на них давят. Сами кого хочешь в бараний рог согнут. Утешало только то, что короля действительно делает свита, а как раз в свите у легиона достаточно прочные позиции. Первым посетителем оказался Волгин, он же Харек, представитель легиона по Калининградской области, или как предпочитал говорить Дакс по Кенигсбергу. Доклад Харька заметно поднял Даксу настроение. За последние годы изоляция анклава значительно усилилась. Старание легионеров затруднить связь Калининградской области с Россией увенчалось полным успехом. Теперь Харек предполагал сосредоточить все внимание на Балтийске, базе российского ВМФ. Слушая предложение Волгина, Дакс удовлетворенно кивал. «Хорошо», — сказал он, — думая о том, что Харька надо непременно как-то отметить. «Я подумаю над этим вопросом. Теперь другое. Помнится, вы обещали открыть рынок области для товаров из Польши?» «С этим сложнее», — поморщился Харек. «Пытаемся найти общий язык с губернатором. Пока ничего не получается. Но я обязательно решу эту проблему». Я на это надеюсь, Дакс вздохнул. Хорошо, Виктор Николаевич, вы свободны. Удачного вам дня, Владыка. Харек быстро собрал со стола свои бумаги, почтительно поклонился и выскользнул за дверь. Дакс взглянул на список встреч. Кто там у них следующий? Впрочем, следующий оказался Яна. Здравствуйте, Владыка, тихо сказала она. Сев в кресло, взглянул на Дакса. По ее лицу тот понял, что то случилось. Ну что там у тебя? Нехотя рожал губы Дакс. Выкладывай. Две новости, Владыка. Все как обычно. Хорошая и плохая. Начни с хорошей. Хорошая в том, улыбнулась Яна, что наш золотой мальчик оказался не блатным недоумком, а хакером сновидений. Даг вздрогнула. Ты в этом уверена? Теперь да. А плохая состоит в том, что этой ночью он сбежал. Лицо Дагса потемнело. Выходит, их обвели вокруг пальца. Как это произошло? Могу показать. Яна достала из сумочки видеокассету, прошла к видеомагнитофону. вставила кассету в деку, взглянула на Дакса. Включите. Дакс взял пульт, откинулся на спинку кресла. На экране появилась тюремная камера. Присмотревшись, Дакс различил спавшего на нарах человека. Человек лежал спиной к видеокамере, однако Дакс узнал его по одежде. Именно этот парень рассказывал им вчера о байке о золоте. Сейчас, подсказала Яна. Сначала Даксу показалось, что парень просто шевельнулся. Секунду спустя он понял, что это не так. Одежда внезапно обмякла. Один из башмаков упал на пол. Все произошло настолько быстро, что Дакс даже не заметил момента исчезновения. Только что был человек, и вот его уже нет. На нарах осталась лишь одежда. Отмотав запись немного назад, Дакс снова просмотрел бегство хакера. Именно хакера. Теперь в этом не оставалось никаких сомнений. «Вот так вот», — сказала Яна. «Я была права». «Что ж тогда не настоял на своем», — буркнул Дакс? «Ощущение того, что его уделал какой-то мальчишка, было невыносимым». «Я не могу перечить владыки», – отозвалась Яна. Потом добавила. «Шучу». Он так складно врал, что я ему поверила. Решила, что мы действительно ошиблись. «Выяснили, кто он?» Дакс кивком указал на экран. «Пока нет. Ребята сняли с крана в камере его отпечатки. Сейчас проверяют». «Если поработать с пилотами вертолета», – предложил Дакс. «Теперь нам ничего не мешает с ним заняться». Бесполезно, – покачала головой Яна. «Он просто извозчик. Работает там уже 15, его хорошо знают». Не прочь при случае подколемить, но не более того. Но ведь кто-то же с ним договаривался, не согласился Дакс. Пусть назовет этого человека. «Владыка, вы же сами понимаете, что это все несерьезно. Все настолько очевидно, что хакеры наверняка позаботились о собственной безопасности. В лучшем случае мы выйдем на посредника, который ничего не знает». «И что ты предлагаешь?» Спросил Дакс. «Ничего. Будем работать дальше. Рано или поздно мы снова на них выйдем. Кассету я оставлю вам». Яна поднялась с кресла. Для коллекции. Я могу идти? Иди, устало произнес Дакс. И скажи там, что в пять минут никто не заходил. Обязательно. До свидания, владыка.